Актеры часто сходились к любителям театра, в то время жили на английскую или древнерусскую стать, и возлияние Бахусу приносились ежедневно. Особенно отличались этим гусары и молодые богатые купцы. Попасть в их общество – запоят. В загородных трактирах в Красном Кабачке, в Желтеньком, в Екатерингофе, на Крестовском острове происходили настоящие оргии. Зимой туда бывало, катят сотни саней, летом приезжают на каретах с музыкой и песенниками. Заехав в трактир, шампанское спрашивали ящиками, а не бутылками. Вместо чаю пили пунш. Музыка, песенники, плесуны и мертвая чаша. Тогда все это считалось молодецкой забавой. Молодежь искала знакомство с актерами и по тогдашнему обычаю подчивала их до нельзя. Таким образом, на гибельную стезю были увлечены почти все лучшие наши актеры – Яковлев, Рыкалов, Пономарев, Сандунов, Воробьев. Про Яковлева рассказывали, что когда он разогревался веселой беседой и пенистой влагой, то пел духовные песни Бортнянского или принимался декламировать о различных трагедии и так увлекался, что воображал, что он и в самом деле герой. И раз, возвращаясь с попойки, на вопрос часового у заставы «Кто он такой?» отвечал «Князь московский Дмитрий Донской». На другой день по рапорту узнали, кто этот московский князь, и, разумеется, помыли ему порядком голову. Также любимым собеседником на таких попойках был комический актер Пономарев, неподражаемый в ролях подьячих и слуг. Пономарев пел плачевным голосом жалобу об уничтожении питейного дома на Стрелке на Васильевском острове вблизи биржи, куда собирались преимущественно закренелые подьячие того времени. Пономарев был первым певцом куплетов, он появлялся в дивертисментах, одетый в светло-зеленый мундир, в красном камзоле, красном исподнем платье и в низкой треугольной шляпе, как тогда одевались подьячие. Могила этого актера доныне цела, не вдалеке от могилы Каратыгина на Смоленском кладбище. Про Сандунова рассказывали, что он был добряк, каких мало, и отличался от старшего своего брата, известного переводчика разбойников Шиллера, и сенатского секретаря Большим Остроумием. Раз заспорив о чем-то, в полуспора последний сказал брату, «Тут, сударь, толковать нечего, вашу братью всякий может видеть за рубль мезию". Правда, отвечал актер, — «зато вашей братьей бескрасненькой и не увидишь». Князь Юсупов, о котором мы выше упомянули, был назначен директором императорских театров в 1791 году. По счету это был седьмой, а по управлению театрами – первый. Он привел в порядок все дела дирекции, уволил нескольких актеров, учредил до сих пор здравствующую театральную контору и переделал портер, сделав места за креслами. На него тогда явилась эпиграмма. «Юсупов – наш директор новый, портер в райок пересадил». Актеров лучших распустил и публику сковал в оковы. Но оковы эти, или вернее перегородки, долго не просуществовали. Рассказывали, что какой-то толстяк-силач взял рядом оба билета в портере, выломал железную перегородку и так просидел весь спектакль. Юсупов очень следил за порядком. Одна из актрис по капризу вздумала сказаться больной. Князь приказал, чтобы ее не беспокоить. Кроме доктора, никого к ней не пускать. Больная выздоровела на другой же день. При нем оклады были значительно увеличены. Балетмейстер Кансаани получал жалование 5500 рублей. Танцор Пик 6500 рублей. танцор Гиан Фанели 3400 рублей. И тоже жалования получали многие из русских. Гальберг, Слепин, Балашев. Танцовщицы России при нем платили 5000 рублей. В последнее время своего управления князь Юсупов соблюдал очень строго казенный интерес и даже принял на свой счет дорогих итальянских певцов и понес большой убыток. С этой труппой прибыл известный в России капельмейстер Кавос. При Юсупове инспекторы репертуарной части выбирались из актеров по полугодным, из которых в 1794 году были Крутицкий и Гамбуров. Преемником князя Юсупова в императора Павла I был обер-камергер Нарышкин. Это был вполне русский вельможа великолепного двора Екатерины, меценат и хлебосол в самом широком смысле слова. Его обеды и праздники гремели в Петербурге. На даче и в городе его стол был открыт для всех званых и незваных. Он был отцом всех артистов, и в устах его «Господа, прошу вас» значило «Более всяких приказаний». «А господа, я недоволен» приводила всех в отчаяние, а слово «благодарю» возбуждало полный восторг. В доме его толпилось все, что отличалось умом и талантом. Шитый камзол вельможи здесь стоял рядом с кургузом сюртуком какого-нибудь разночинца, все были как в родном доме.